Глава тринадцать. Опять я качалась на бесконечных волнах забытья. Потом появились звуки, запахи и ощущения. А еще память. Безжалостная. По щекам потекли горячие капли. Ланья Талиша, знакомый тревожный голос. Как вы себя чувствуете? Мою голову приподняли, к губам прислонили край холодной кружки. Великая богиня. Наконец-то это была просто вода, а не очередное зелье. Ров. Напившись, я улыбнулась, подняв тяжёлые веки, чтобы уже наверняка убедиться, что это действительно он. Смотрела в его глаза, наверное, целую минуту. Но не было там страха. Он улыбался, как и прежде, когда-то давно, ещё в другой жизни. Ров. Я пошевелилась, ощущая спиной тёплый, мягкий, пружинистый ворс. Посмотрела вокруг. Оказывается, я лежала на шкуре какого-то животного. Огляделась. Воздалось впечатление, что я нахожусь внутри довольно большого полонкина, плотно закрытого атласной тканью, так что не было возможности посмотреть наружу. Под потолком висела этакая своеобразная сфера, наполненная похоже с светлячками. Отчего внутри всей конструкции не было кромешной тьмы. Ров, что происходит? Мы едем. Легко усмехнулся парень. Ну это я уже поняла, приподнялась на локтях, только явно в растерянно ввела взглядом то, что окружало меня. В общем, меня кто-то устроил с большим комфортом. Помимо мягкой тёплой шкуры, Рядом валялось множество подушечек разнообразных весёлых расцветок. Одеяло, укрывавшее меня, тёплое, мягкое и тоже яркое. Вся эта обстановка сильно диссонировала с моим нынешним состоянием. Да и кто мог так обо мне позаботиться? Разве что Самров или же меня с кем-то спутали. Паланкин очередной раз качнулся. За тканевой завесой послышался недовольный бубнёж. Я остановила вопросительный взгляд на парня. Он до этого, внимательно наблюдавшись за мной, вдруг неловко поёрзал и опустил глаза. Как-то виноват опустил. Я по-прежнему молчала, знала, что парень сам всё расскажет. Надо только подождать. Ланя Талиша, всё-таки как вы себя чувствуете? Спросил он, не поднимая головы. «Странно, Рофф. Странно я себя чувствую. Единственный друг, который у меня остался, мнется, избегает взгляда и, похоже, чувствует себя в чем-то виноватым. Ланья. Он скинул глаза, но почему-то вновь отвел их. Вы два дня метались в бреду. Я опасаюсь своим рассказом усугубить ваше состояние. Действительно, считаешь что неизвестность спасительна для меня. Я грустно улыбнулась. Парень глубоко вздохнул. Встретил мой вопрошающий взгляд, прилёг рядом, устроив голову на локте. Я тихо поинтересовался. Лана, что последнее вы помните? Что? Я нахмурилась. Кажется, я очень хотела умереть. Потом ударялся Аэра, потом появился ты. А дальше все как в тумане или во сне. Кажется, меня долго мыли, одевали, красили, чтобы... Я запнулась, вспомнив, для чего рабыни приводили меня в относительно достойный вид. И поморщилась. Не знаю, было у меня что-то с правителем. Я ничего не чувствовала. Какие-то бессвязные картинки. Ланя от Олеши. Вздохнул парень. Вы действительно едва не умерли. А потом он принялся рассказывать. И с каждым новым словом меня охватывало странное чувство реальности происходящего. Когда парень закончил, она лежала в задумчивости, глядя на сферу под потолком, внутри которой ползали маленькие насекомые, и молчала. Роуф испугался, что девчушка вновь ушла в себя. Ух, не зря он боялся рассказывать ей. Но спустя пару утомительных минут она тихо произнесла: Следовательно, Сэр так решил наказать меня. Горько усмехнулась. А это слов значит, чтобы успокоилась и подумала над собственным поведением. Он не говорил, когда изволит навестить супругу для того, чтобы сделать наследника. Ничего конкретного, но месяца 2-3 есть Ответился с духом раб. И на том спасибо. Грустно усмехнулась Талиша. Устало закрыла глаза. Надо бы посмотреть на брачную метку, но не сейчас. На это еще будет время. Спать не хотелось. Хотелось только побыть наедине со своими мыслями. Ров не мешал. И я была благодарна ему за это. Как же мне все-таки повезло с другом. Я не знала. Был ли раньше в той и другой жизни, еще до лабиринта, кто-то подобный Роффу, внимательный, тактичный, и, кажется, все понимающий человек. И ни мгновения не жалела, что дала согласие на условия Саэра. Жизнь Роффа на мое беспрекословное подчинение. Да, если подумать, выбор был в любом случае не в мою пользу. Что я могла бы противопоставить правителю? Тоска, владевшая мною после гибели любимого и потери ребёнка, была настолько всепоглощающей, что, кажется, душа моя умерла, а тело телу было всё равно, что с ним будут делать. Но сейчас всё изменилось. Ров рядом, а Сэр далеко. Вот ещё загадка: почему Сэр на Ахмар отослал, да ещё и позволил другу быть рядом? По логике вещей всё понятно. Кого могла родить бледная немощь с нарушенной психикой, склонная к суициду? Именно так. Кто ещё мог бы прыгнуть с той триглётой площадки с намерением разбиться в лепёшку? Странная повозка время от времени покачалась, и незаметно это провалилось в сон. И снилось мне, что я в лодке, лежу и смотрю на небо. А борт плещется в волны, слегка покачивая ее. Спокойствие и умиротворение. Рядом что-то звякнуло, свежий ветер прошелся по лицу, стирая остатки сна. Я открыла глаза и тут же зажмурилась от яркого света, лившегося через откинутую в сторону ткань. Почему-то губы сами собой расплылись в улыбке. Выпростов руки из-под одеяла, я потянулась навстречу веселому солнышку. Рядом раздался радостный вдох. Вы наконец-то улыбаетесь, Ланя. Почти родной голос заставил повернуть голову в его направлении и прищурившись посмотреть на парня. Он стоял у повозки и глядел на меня, тоже радостно улыбаясь. Полежите или будете вставать? Буду. А ещё я бы хотела умыться. Есть тут какой-нибудь ручей или речка? Спросила с интересом, заглядывая за спину парня. Там ходили люди, негромко переговариваясь между собой, носили какие-то тюки. Есть, растерялся парень. Ну ручей горный, и вода там холодная. Может быть, вам полить пока тёплое? Она уже согрелась и роу улыбнулась ему. Ты что, решил, что я тепличный цветочек? Я хочу свежего ветра. Хочу солнца, хочу чувствовать. Ланя, вы плачете. Я прикоснулась к лицу и с удивлением увидела на пальцах капельки. Роф с восторгом смотрел на Талишу. Она как будто ожила. Снова на ее лице жили эмоции. С момента казни прошла, кажется, целая жизнь. Да, наверное, для нее так и было. И каждый прожитый день он боялся потерять сердце то единственное существо, что так искренне любило его. Он не чувствовал таких ярких эмоций даже от собственных родителей. Все, кто окружал ущербного раба в течение всей сознательной жизни, делились на две категории – жалеющих и презирающих. Лан Карим не в счет, он относился к нему ровно. И в основном только благодаря этому – А вовсе не клейму принадлежности Ров искренне был предан своему хозяину. Теперь уже покойному. Алания. Эта маленькая испуганная девочка приняла его в своё сердце как родного брата. Без раздумий и сожалений променяла свою свободу на его жизнь. Он предполагал, что ничего бы ему сэр не сделал. Какой срабаспрос. Но она-то этого не знала кинулось на его защиту, так же безрассудно, как и той галерее. Он внутренне содрогнулся от мысли, что если бы не реакция Стаера, не было бы уже на свете маленькой чайна и удивительно открытой лани Толеши. Ну что ж, пойдёмте. Я проведу вас к ручью. Парень протянул руку, помогая девушке выбраться из повозки. Сразу накинула на плечи тёпло палантин. Уж слишком прохладный ветер сегодня до Узгор. Как бы не замёрзла. Неуклюже выбравшись из повозки, я огляделась и невольно прижалась к парню. Совсем рядом со мной стоял, стояла. Ну, в общем, огромное, похожее на дракона животное и косило на меня большим фиолетовым глазом. Я с силой втянула в воздух. Серая пупырчатая кожа, четыре лапы высотой с меня, гребень и короткий хвост, увенчанный тремя даже на вид острыми шипами. А еще зубы, которые это чудовище оскалило, когда увидело меня, и потянулось длинной шеей в моем направлении. Я буквально вжалась спиной в грудь Трофа. Наверное, кинулась бы прочь, не станет сейчас мои ноги похожими на вату. Ланя. Совершенно спокойный голос и тёплые руки на плечах. Не вздумайте бежать от Кауна. Сожрёт, спросила, продолжая вжиматься в парня. Нет, конечно. Тихо засмеялся тот. Это добрейшее животное, но вот именно этот молод и очень любит поиграть. И угадайте, как он расценит ваше бегство. Я в удивлении даже забыла, что надо бояться обернулась и вопросительно взглянула на парня. Конечно же, как приглашение к этой самой игре, улыбаясь, пояснил тот. Я сморгнула. Сделала над собой усилие и перевела дух. Увидела в стороне, как хихикают две молоденькие девушки, едва слышно перешёптываясь и бросая на меня взгляды. Увидев, что я на них смотрю, перестали перешёптываться и поклонились. Рядом с Каоном стоит незнакомый дронелец, поглаживая монстра, который так напугал. И даже не скрывая интереса, смотрит на меня. Вот и он поклонился, прижав к груди руку. И рядом с ним оказывается не такой уж огромный этот монстр. А еще у него на спине похоже седло, ремнями пристегнутое к крупу животного. И я окончательно расслабилась. Разумеется. Какой конь выдержит здоровенного и дронильца? А вот этот красавец легко. Да и есть ли в этом мире лошади? Я их не видела. В мозгу тут же мелькнула мысль, что знаю, как они должны выглядеть. Сделав себе отметочку, я окончательно расслабилась, отстраняясь от Трофа. Повинуясь его жесту, обошла повозку, которая, к слову сказать, тоже была достойна внимания так как имела довольно странные колеса, по всей окружности которых были сделаны кленовидные шипы. А еще ось, к которой они крепились, была не целая, а как бы состояла из нескольких частей. Я в технике не сильна, но и мне стало понятно, что колеса благодаря такой конструкции двигаются независимо друг от друга. Прямо как луноход мелькнуло в голове. Вот почему ход повоз, вот почему ход повозки мне показался мягким. Заметив, как я рассматриваю повозку, ров пояснил, что подобная конструкция удобная и практична и на прямой дороге, и в горах, да и через небольшие, но быстрые речки вот в таких повозках перебираться безопасно. Наконец, ободдя повозку, я чуть не ахнула. Оказалось, что наш транспорт стоял в стороне от основного каравана. Сейчас между повозок, лишённых тягловой силы, сновали рабы, обустраивающие лагерь. Спиной ко мне находились трое эдронильцев, беседуя в полголоса. Ров, где все животные? Поинтересовалась я, рассматривая лагерь. Мы были в пути два дня, пока вы находились без сознания. Животным и людям надо отдохнуть. Решили переночевать здесь. Сейчас Каонов повели на напиться и помыть. — Они довольно чистоплотные животные, — пояснил парень. Замечая меня, рабы начинают кланяться, и дронельцы, развернувшись, тоже. И я растерянно смотрю на Роффа. — Зачем это? — Ланя, вы жена Саэра, привыкайте. — А можно это отменить хотя бы на время пути? — Своей волей можете, конечно, но я бы вам не рекомендовал. Раздался смутно знакомый голос. И повернувшись, я узнала Лана Канара. Он, как и все, кланялся. Рад, что вам лучше. Честно говоря, не ожидал, что какой-то раб может сделать то, что не смогли лекари. Рада видеть вас, Лан, и он посмотрел на Руфа. Он не какой-то там раб, он мой друг. Да, мне говорили. Смутился лекарь. Простите, Лания. А вы вправду рады видеть меня? В прошлый раз мне показалось, что «Имейте же снисхождение ко мне, Лан-Канар!» Чуть улыбнулась и дронельцу. «Простите!» Снова склонил голову мужчина, не в силах сдержать ответные улыбки. «Лан-Канар! Все-таки прошу, распорядитесь, чтобы не кланились. Я в состоянии обойтись и без этого раболепия. Слушаюсь!» Склонил голову лекарь. «Подойдете к костру?» «Нет!» «Ров обещал показать мне ручей!» Но там очень холодная вода. С вашим здоровьем, Лан. Меня не убила казнь любимого и потеря ребёнка. Думаете, холодная вода может навредить больше? Я решительно взяла за руку Руфа и потянула его вслед за дронельцем, ведущим за поводок Кауна.